Я люблю, когда все устраивает само собой, без моего активного участия. Ну, вот оно и устроилось, наилучшим образом радоваться надо. И я бы, конечно, обрадовался, если бы эта теплая компания потрудилась сделать вид, что представление не имеет о моих планах. Могли бы просто рассказать о своей проблеме, дескать. Позарез нужен второй водитель». И как жаль, что никто из пражских друзей, приятелей не желает составить компанию. Я бы немедленно предложил свою кандидатуру. Опять сижу как дурак, гадаю, откуда они узнали, что я собрался в Германию, и у меня даже подобия удовлетворительного ответа на этот вопрос нету. потому что предположить, будто Митя — великий телепат, весь вечер развлекавшийся чтением моих потаенных мыслей и интересных разве что полудюжины маньяков с форма кагофилов мне не позволял хороший вкус. А придумать более разумное объяснение моей скромной персоне просто не приходило в голову. В таких непростых условиях радоваться я не умею, только сердиться зато очень сильно. «Очень, очень сильно, хотя виду не подаю, конечно». «Надо подумать», — сказал я. «Отказываться не хочу, обещать не могу. Я сейчас плохо соображаю, почти не спал. Подскочил на рассвете, много бегал, а теперь еще и объелся. Пойду, пожалуй, в отель, пока еще ноги держат. Давайте созвонимся завтра утром. Умейте есть мой номер. Доброй ночи!» Положил деньги на стойку и был таков. Эти трое не то что сказать, подумать толком ничего не успели, только выдохнули мне вслед растерянным хором. Доброй ночи, вежливые черти. Я был чертовски горд собой. Во-первых, у меня есть прекрасное правило. Если происходящее перестает нравиться, надо немедленно уходить. Легко сказать, но чертовски трудно осуществить. И всякий раз, когда мне это удается, я мысленно ставлю себе жирную, лоснящую с пятерку. А во-вторых, самодовольно думал я, пусть знают, с кем связались. Мое дело — честно продемонстрировать будущим попутчикам свой вздорный нрав, переменчивое настроение и общую ненадежность. Пусть не жалуются, потому что им впарили кота в мешке. А если не передумают... Позвонят завтра, тогда, пожалуй, соглашусь. Маршрут меня более чем устраивает. От Дюссельдорфа до Хагена чуть больше часа электричкой. Это я уже выяснил. Самодовольство мое несколько утихло по сток пройдя метров триста по незнакомой улице. И слегка остудив на ледяном ветру разгоряченную двойной порцией джинтоника голову, я, наконец, осознал, что понятия не имею. где нахожусь и даже приблизительно не представляю, в какую сторону идти, и что теперь со мной болваном станется неведомо. — Ладно, — думал я, — не возвращаться же. Пойду, куда глаза глядят. Первый же встречный наверняка покажет мне, где рудово, А может, и сам туда как-то выскочу. Теоретически, она где-то тут рядом, пешком же все время шли. Четверть часа спустя я начал сомневаться в разумности своего решения. Не думал, что можно вот так ни с того ни с сего оказаться самым одиноким человеком в мире, которому даже прохожие навстречу попадаться не желают. И ни в каком-нибудь ПГТ-металлстроя, в центре одной из европейских столиц. И не под утро, за несколько минут до полуночи, борец собачий так не бывает». Пора усомниться, и заснул я прямо за барной стойкой. Весь день сегодня трубаюсь не по делу. В самых неподходящих для этого позициях Вон утром даже на ходу умудрился, всю прогулку проспал. Однако, похоже, я все-таки бодрствовал. Во сне может случиться все, что угодно, но так холодно не бывает. Если бы я настолько замерз, непременно проснулся хоть на пару секунд, чтобы выругаться и натянуть на себя одеяло. А вот поэтому, — подумал я, — и на улице нет никого. Когда апрельской ночью температура падает до нуля, нормальные люди из дома нос не высунут. Только неприкаянные заезжие придурки вроде меня бродят по городу в поисках утраченного отеля. Тоже мне девочка со спичками. Чу. вовсе не девочка со спичками, а мужик с зажигалкой, — примирительно сказал мой внутренний голос. — А зажигалка, — вкратчиво добавил он, — дает тебе возможность закурить буквально в любую секунду. И это величайшее благо. Прекращай, найти. Я внялся в эту закурил. В свете зажигалки увидел название улицы, по которой шел Рудова. Если учесть, что мне требовалось не Рудова, это была не худшая шутка небесной канцелярии, сотрудник которой... Я это не раз замечал, коротают рабочее время, вовсю прикалываясь над своими подопечными. — Ну вот, а ты говорил, никого не встретим. Женский голос звучал у меня за спиной, я обернулся и увидел стремительно приближающуюся ко мне пару юных существ неопределенного пола, такие карандашики, оба высокие тонкие, в узких джинсах, куцах курточках и одинаковых островерких шапочках. Впрочем, один карандашик определенно был девочкой, обладательницей звонкого голоса. Она перешла на чешский и теперь что-то бойко мне говорила, размахивая руками для пущей убедительности. «Я скорее догадался, чем понял, что эти двое хотят курить», — протянул он портсигар и сказал. «По-русски я понимаю гораздо лучше, чем по-чешски». «Вау!» — хором возликовала парочка. Второй карандаш оказался бледным юношей. с низким, очень густым голосом, совершенно не вяжущимся с его хрупким сложением. Арсений не купил сигарет, доверительно, да как старому знакомому, пожаловалась девочка. И я не купила сигарет. Обычно мы становимся идиотами по очереди. Это очень удобно, но ж когда оба сразу, всему конец. Жизнь рушится, и мы внезапно оказываемся ночью на улице. Туда же до ближайшего бара идти-идти. Но ну, теперь нам ничего и не страшно, дойдем. О, обрадовался я, так вы не туристы, а местные жители. Тогда вы наверняка знаете, в какой стране улица Нерудова, и не станете утаивать от озябшего путника тут ценную информацию.